Виктор Аркадьевич тоже несколько пришел в себя. Никто бы из видевших этих трех человек, спокойно беседующих о всевозможных пустяках, ни на минуту не подумал, что каждый из них занят всецело своей отдельной думой, не имеющей никакого отношения к их разговору, что в душе каждого из них гнездится или неприязненное, или горькое чувство друг к другу. А между тем это было так. Наконец все темы были исчерпаны, а гости князя не покидали его. Его оставить с ним нельзя – «Мне надо подготовить его, предупредить как друга», — думал граф о Боброве, хотя сознаться в неудаче было для него невыносимо тяжело, и это чувство тяжелой необходимости почти переходило в чувство озлобления против ни в чем не повинного Виктора Аркадьевича. Он, кажется, тоже задался мыслью пересидеть меня, мысленно говорил себе Бобров о графе. «Вот уж подлинно услужливый дурак опаснее врага. Когда же, наконец, они уберутся и оставят меня в покое, мне надо еще переговорить со Степаном». дать ему поручение относительно Ирены. Вот навязались. Между тем они продолжали беседу. Сергей Сергеевич, наконец, первый потерял терпение и стал довольно красноречиво для своих гостей взглядывать на стоявшие на камине изящные часы, вделанные в пьедестал из черного мрамора, модели памятника Петра Великого в Петербурге. Это не ускользнуло от Виктора Аркадьевича, и он взялся за шляпу. Все кончено, надо уходить, пронеслось в его голове. От волнения ему сдавило горло. Князь любезно, но холодно простился с ним, сказав выразительное «прощайте». Лев Николаевич поспешил подняться вслед за Бобровым. «И я с вами», — вынул он часы и посмотрел. «Смотрите, как засиделся. Ай-яй, -ай, до свидания, любезный князь. До свидания, буду сегодня он один», — подал ему руку Облонский. Граф и Бобров удалились. «Выйдя из подъезда, первый обратился ко второму. Пройдемтесь, я имею нечто передать вам». Виктор Аркадьевич бросил на него взгляд, полный невыразимого страдания. Этот взгляд, казалось, говорил «Я знаю, что ты хочешь сказать мне. Ты хочешь растерзать мое сердце. Зачем ты помешал мне? Я, быть может, был бы счастливее». Он покорно подставил руку, под которую взял его Лев Николаевич. Сделал знак своей изящной каретки, следовать за ним шагом. Они пошли по направлению к Литейному проспекту. В коротких словах граф передал Боброву свой разговор с князем Облонским – умолчав, конечно, о тех резкостях тесте, которые ему пришлось выслушать по своему адресу. «Я имел и имею на него влияние. На него я и рассчитывал, взявшись за эту щекотливую миссию, снисходя к настойчивым просьбам Надин и Джулии, но, увы, потерпел неожиданное фиаско. В этом вопросе он неумолим, — закончил граф, с важностью вытянув нижнюю губу. Виктор Аркадьевич с бешеную злобу метнул на него взгляд, которого тот не заметил, занятый натягиванием перчатки». это так настойчиво просил тебя? Сам навязался и испортил все дело, — проносилось в голове молодого человека. — Мне очень жаль, Маншер, но что же делать? Если я не сумел, кто другой мог бы вам помочь? — продолжал между тем Ратицын. — Упрямый старик с закореневшими взглядами, что поделаешь с ним? Я старался убедить его, ничего не хочет слышать. Он замолчал, как бы ожидая благодарности за хлопоты. Бобров не произнес ни слова. Я даже после некоторой паузы прибавил граф, принужден просить вас, хотя верьте, мне и жене это очень прискорбно, пока Джулия у нас не бывать в нашем доме. Виктор Аркадьевич поднял на него умоляющий взгляд. — Такова воля князя, — поспешил объяснить Лев Николаевич. — Его воля для меня священна, — произнес Бобров, не поднимая головы. Они подошли к углу Литейной. — Вам куда, направо или налево? — спросил Ратицын Боброва, жестом останавливая следовавшую за ними карету. Тот посмотрел на него недоумевающим взглядом и не отвечал. «Прощайте, я спешу», заметил граф, подавая ему руку. Тот машинально пожал ее. Лев Николаевич прыгнул в карету и укатил. Виктор Аркадьич простоял несколько времени недвижимо, опустив голову на грудь. Как бы в каком-то оцепенении. Затем повернул направо к неве в сторону, противоположную той, куда поехала карета графа. Куда, зачем он шел? Он не знал.